Очень ты храбрым стал, подержавшись за чужую бороду. Она даже мёртвого может зарехорадить, и спросил сам себя: зачем и для чего пану Босоврюку понадобилось сменить бороду? Ерина, покачав головой, подала ему графинчик с горилкой, чарку, тарелку холодца, хрен и вилку. Стёпочка совсем этим засеменил к столику, что стоял в самом углу. Повернулся спиной к стойке и набросился на дёрмовщину, всё думая об одном. Чего тут появился бесов босаврюк и что он имеет к Еринке? Не запахло ли в этой корчэмке жареным, а? Надо-таки как-то выскользнуть отсюда. И тихонько пробраться на водочный завод, там Фортуна тоже не с пустыми руками прохаживается. Там не будешь просить чарку, как тут приходится просить. И из-за плеча глянул на Ирину. А девушку охватила тревога. Выходит не спроста уже, который раз к ней наведывается песеголовец в обличье нищего. Где же он этот леший служит? И что он пронюхал о Даниле Бондаренко? которого люди прозвали Морозенко. Надо, чтоб он больше не появлялся тут. Да и самой пришло время бросать эту чёртову корчму, раз кому-то начала мозолить глаза. Снова подошёл Стёпочка с пустым графинчиком. Хмель уже выступил румянцем на его лице. Она молча налила ему, а он молча поблагодарил, подняв вверх большой палец. Мол всё у тебя хорошо. Да и пошатываясь, поплёлся к своему стулу. Не горилки, а гноивки бы тебе. И снова мысли закружились вокруг Данила, Мирослава и всей партизанской родни, по которой так соскучилась она. За своими мыслями и тревогой она не услыхала, как в корчмо вошёл заснеженный, окоченевший и оборванный человек. А когда он приблизился к стойке, Еринка узнала его. Это был Ступач. Но как изменилось, состарилось его лицо, как резко обозначились морщины под глазами и устами. Видно, военные времена ни вздохи, ни пощады не пощадили его. Узнал и Ступач девушку, в изумлении остановился. Еринка, это ты? Это я, а пан Ступач. Душевная горечь выразилась на озабоченном лице ступача. Какой я тебе девушка, пан! Не называй меня таким поскудным словом. А разве вы не для панства остались тут? Злая судьба оставила меня. Под Еготином в окружение попал. Во век не забуду того Еготинского болота и пекла заодно. От теперь и качусь, как перекати поле по свету. А как же ты очутилась здесь? Тоже злую долю заставила. А твоя подруга Мирослав жива? Жива. Ступач хотел ещё о чём-то спросить, но передумал, вздохнул, а в глазах проклюнулся голод. Кусок хлеба найдётся у тебя. Найдётся. И в это время с пустым графином и тарелкой к ним подошёл уже хорошо подвыпивший Стёпочка. С кем ты, Иринка, шепчешься? И вдруг от удивления у него отвисла челюсть. О, кого я вижу! Пан Ступач! Наш и вам и в апче. От неожиданности Ступач качнулся к дверям. Стёпочка! Ты полицай? Пан старший полицай. Даже каблуками стукнул и тихо засмеялся. Это вас удивляет? Нет, не удивляет. Я думал, ты вышь поднялся. И горькая морщина легла между бровей ступача. Стёпочка гордо усмехнулся. А я медленно по ступенькам. Сначала тут набью руку. И в Гебецский миссяряд набью там руку и вышь. Так и до виселицы можно подняться. Чего, чего? А такого удара Стёпочка не ожидал. Он схватился рукой за карабин. но передумал и начал отбирать слова. Выходит, вы и до сих пор из столовища не превратились в пана. Ваши документы. А зачем они тебе, Стёпочка? И полицай взорвался злостью. Я, Стёпочка, для своих любовниц, а для вас я пан старший полицай. Ау свайс. Но нет у меня ау свайса. Тогда руки вверх. Выше, выше! Я должен обыскать вас, и вообще, и начал не ощупывать, а выворачивать карманы ступача. Иринка не выдержала, возмущённо бросила: "Зачем тебе злые языки обыскивать его?" "Это вопрос не следующий. Откуда я знаю? Кто теперь этот оборванец, товарищ ступач или партизан Морозенко, который целых 7 эшелонов пустил под откос?" А полиция успела сфотографировать только его плечь. Повернитесь. Ступач повернулся. Стёпочка вынул фото, слечил его с плечами ступача и остался недоволен. А тем временем открылись двери и возле них остановился заснеженный Данила Бандаренко. Он тоже был в форме полицая. Глянула Еринка на Данила и испугалась, сделала какой-то знак рукой. Да партизан не понял ее, улыбнулся и начал прислушиваться к словам стёпочки. А ну, товарищ Ступач, садитесь вот здесь и хорошенько расскажите, как и откуда притопали на территорию рейха. Не скажу. Стёпочка пренебрежительно топорил губы. Скажете. Если людскую душу поставить на колени, она все скажет. Ступач с изумлением воскликнул. мои слова теперь они мои вашего ничего нет и тут стёпочка увидел данила выторщился на него а б бандаренко насмешливо взглянул на полицейа здорово венец природы узнал может венец природы скривился узнать узнал стёпочка невольно коснулся рукой шеи но откуда ты взялся Как очутился в полиции, и вообще, говори, это у пана Ступача спроси. Он мне помог. У стёбчки глаза полезли на лоб, он с перепугу сразу обмяк. Пан Ступач помог. Ой, простите, пан Ступач. Я так и догадывался, что вы в тайном начальстве, как пан Босаврюк и вообще, но по долгу службы должен был проверить даже вас. Простите, может, чарочку выпьем? Ирина, Горилкина две персоны. Как вы гениально сыграли свою роль. Их ступач не выдержал, с презрением глянул на полицейа. Замолчи, шут Гороховой. Я бывыло до смерти останусь советским человеком. Стёпочка сначала растерялся, советским как-то понимать. А, а, -а. а ну к двери. Увидим, как на допросах заиграет твоя шкура. Весь тебя быстро сделаем тень. Видишь, немцы везут в Москву мрамор для монумент победителям, и на валах везут железные кресты. А тут кто-то о советских думает. Бондаренко насмешливо перебил магазинника. Подожди, о мраморе и крестах. А ты случайно не подумал, что я имею больше прав на ступача? Э, нет, этот мой трофей. Я тебе стёпочка За этот трофей дам от Купнова. По рукам? Полицей задумался, потом махнул рукой. Где уж моё не пропадало? Давай 1000 и делай с этим приблудным что хочешь. Но теперь завопил ступач. Стёпочка, не отдавай мою душу ему. Ты знаешь, он без соли съест меня. А меня личные счёты не интересуют. Я человек государственный. Вступачват чай не обхватил руками голову, сел на стул. Безысходность сгорбила его, как нищего. Бондаренко же вынула из кармана деньги, отдал их стёпочке, и тот спокойно начал их пересчитывать. Всё верно. И хорошо, что деньги новенькие. Так бывай. Иринка, я позже расплачусь с тобой. Естепочка без шумной походкой мелкого хищника вышел из корчэмки. Данила не то с сожалением, не то с насмешкой взглянул на того, кто искалечил его лучшие годы. Научила ли тебя хоть война чему-нибудь? Ступач поднял припухшие веки, под которыми вспыхивала ненависть. Теперь твоя взяла. Вот только жаль, что в своё время я не добрался до твоей души данил поморщился устало посмотрел на ступача